оправдывает себя лишь в том случае, если он способствует установлению в семье хороших взаимоотношений, согласию родителей, применению педагогически обоснованных методов воспитания детей. К посещению семей учащихся классный руководитель может привлекать родительский актив. Желательно, чтобы в течение года родители-активисты побывали у каждого ученика один-два раза, а в трудных семьях и чаще. Учитель готовит родительский актив к таким посещениям, помогает определить цель визита, сообщает нужные сведения об ученике и семье, напоминает о результатах предыдущих посещений, в каком направлении вести беседу, на что обратить внимание, что можно рекомендовать. Не меньшего внимания заслуживают индивидуальные беседы учителя с родителями в школе. Приглашение родителей в школу нельзя всегда связывать со стечением каких-то чрезвычайных осложнений в учении или поведении ученика. Встречи с родителями должны проходить как целенаправленные индивидуальные педагогические консультации. И, само собой разумеется, надо заранее продумать те рекомендации, которые учитель собирается дать семье. Важно создать для беседы благоприятную обстановку. позаботиться о том, чтобы разговору никто не мешал, вести его в спокойном и доброжелательном тоне. При этих условиях приглашение в школу не будет вызывать у родителей тревоги или раздражения, Они охотно пойдут к учителям, зная, что их ждет добрый совет и помощь. Такт – качество профессиональное. Уважение, доверие и доброжелательность в отношениях с родителями непременно сочетаются с четкой и последовательной требовательностью к семье. Вежливость и ровный тон в обращении учителя совсем не исключает строго педагогического требования, а в определенных ситуациях оно является необходимым. Советы учителей не могут носить характера только добрых пожеланий, иногда они должны выступать как обязательные государственные рекомендации, выполнение которых проверяют школы и общественность. Точно так же и педагогический такт учителя не может быть лишь желательной его чертой. Такт для учителя качество профессиональное, свидетельствующее об уровне его квалификации и мастерства. Во взаимоотношениях с родителями необходимо обязательно Соблюдение педагогического такта всеми учителями и сотрудниками работающими в школе это обеспечивается всей системой повышения деловой квалификации морально-политического и культурного уровня учителей наличием в школе единых требований в нашей школе интересно прошел педагогический совет на тему учитель и родители этика взаимоотношений педагогический такт готовясь к нему Мы распространили среди родителей анкету с вопросом, какие черты в характере и деятельности учителей вы считаете самыми ценными. Родители назвали около 40 ценных качеств, которые, по их мнению, необходимы в работе учителя. Перечислим те из них, которые названы многократно и в той последовательности, которая соответствует числу их записей в анкетах по убыванию. Справедливость и объективность, требовательность, строгость и принципиальность, любовь и внимание к детям, доброжелательность, выдержка и тактичность, доброта и человечность, уважение к детям, индивидуальный подход, знание детской психологии, хорошее знание своего предмета, высокий авторитет, увлеченный с делом, умение привить любовь к своему предмету, организованность в работе, высокая эрудиция и культура. Размышление над этим перечнем позволяет сделать несколько замечаний. Во-первых, пожелания родителей относятся в большей степени к этической стороне педагогического труда, и это в какой-то мере отражает пробелы в нашей работе. Во-вторых, Для учителей родительское слово особенно ценно, так как оно отражает не только мнение взрослых, но и настроение учащихся. Родители, конечно, хотят, чтобы их детей учили и воспитывали любимые и уважаемые педагоги.